Сеньоры, помажьте им кожу и станете лет наста моложе. Крем расхватали за неделю. О, рифма в рекламе — это золотое дно, прямой путь к человеческой памяти. Вы же помните все детские стихи, не так ли? Ждите, я вернусь с пробным оттиском через 20 минут. Роуман поблагодарил, уплатил деньги и сказал, что придет за оттиском к вечеру, не горит. Он узнал все, что ему было нужно. В отеле было пусто, ни одного человека, даже портье куда-то ушел из-за стойки. Обычно этот креол сидел, не отлучаясь, сосредоточенно ковыряя в носу, если в холле никого нет, а когда заходил случайный посетитель, лениво, но в то же время пристально его разглядывал, чтобы вечером было о чем поговорить с друзьями. Ресторанчик был вынесен на улицу. Столики стояли под соломенными крышами, вместо стульев пни красного дерева, совершенно неподъемные. Преискуран был довольно скудным, видимо, печатали в типографии сеньора Игуэреса, потому что под названием отеля сент жорж красовались строки. «Пьющий натураль де колониа не знает ни подагр, ни аллергии». «Хорошо кормят в Париже пепита», — заметил Райфель. «Хозяин Дон Педро Рохе раньше был немцем», — он улыбнулся. «Забыл, бедняга, как делают айсбайны, но прекрасно жарит мясо на огне. Если хотите, заглянем вечером». «Спасибо, я не знаю еще, как у меня сложится вечер. Вот это вам». И Роуман положил на стол конверт. «Если там есть что-то такое, что может наследить...» Сожгите. Об этом попросил тот, кто передал послание. Райфель кивнул, скрыл конверт, быстро прочитал письмо, снова кивнул, словно бы соглашаясь с написанным, и подвинул листок Роумана. «Зачем?» «Это же не мне адресовано, а вам». Роуман пожал плечами. «Там указано, чтобы я и вас ознакомил с текстом». «Да, вообще-то я не люблю, знаете ли...» Я получаю за свою работу деньги, выполняя то, что предписано, и все. Чем меньше знаешь, тем лучше, а? Верно. Райфель посмотрел на Роумана иначе, чем раньше. Глаза ожили, в них появился несколько недоумевающий, но тем не менее плохо скрываемый интерес к этому человеку. Письмо Ланхера давало к тому основание. Роуман прочитал письмо и так же, как Райфель пожал плечами. Дорогой друг, податель всего письма Уполномочен проверить, как идет наш бизнес в регионе Его рекомендации следует учесть Человек компетентен в сфере бизнеса и деловых связей По прочтении ознакомь его с текстом Затем надлежит сделать то, что положено Передай с ним отчеты о работе филиалов фирмы По пути следования товаров к границам Полное доверие Эрноста Ланхер, генеральный директор бытовая химии, краски и лаки, Лиссабон. Роман положил письмо в карман, снова закурил и, попросив появившегося портье принести два скотча, спросил, ну, почему не сожгли послание? Роман удивился. Здесь, на глазах у всех. Для чего же тогда строят сортиры в отелях и ресторанах? Давайте я пойду и сожгу.